Глава 13. Дисциплина скорбей. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами, ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Евреям, глава 12, стих 7. На протяжении нескольких глав мы изучали дисциплины, необходимые для стремления к святости. Мы увидели, что должны взирать на Христа в Евангелии, должны понять правильную взаимосвязь между зависимостью от святого духа и личной дисциплиной должны посвятить себя святости и должны развивать библейские убеждения ежедневно применяя писание мы должны научиться делать правильный выбор умершвлять грех и бодрствовать против искушений в предыдущем абзаце слово должны встречается 5 раз такой стиль считается плохим и в школе за него мне едва ли поставили бы высокую оценку Тем не менее, я умышленно повторил это слово несколько раз, чтобы подчеркнуть, что существуют определённые дисциплины, которые мы действительно должны, ну вот опять, практиковать, если хотим быть успешными в стремлении к святости. Несмотря на то, что мы постоянно зависим от содействия Святого Духа, у нас есть и свои обязанности. Бог не исполнит их за нас. Впрочем, есть ещё кое-что, что нам необходимо сделать. Мы должны соотнести все эти дисциплины с Божьей благодатью, чтобы практикуя их, мы не начали думать, что строим свои отношения с Богом на делах. Нам необходимо постоянно напоминать себе, что достижения в духовных дисциплинах ни на йоту не заслуживают нам Божье благоволение. Мы обретаем его лишь благодаря заслугам Иисуса Христа и практикуем дисциплины не с целью выслужиться перед Богом, а потому что он дал их нам как средство помогающее в стремлении к святости. Мы рассмотрим ещё одну дисциплину, без которой в процессе освящения никак не обойтись. Речь идёт о скорбях или невзгодах. Дисциплина скорбей относится к тем, которые мы не можем организовать сами. Она налагается на нас Богом как средство способствующее духовному возрастанию. как сказано в евреям глава 12 стих 10 те наказывали нас по своему произволу для немногих дней а сей для пользы чтобы нам иметь участие в святости его таким образом цель дисциплины скорбей усовершенствовать нас в святости в этой книге я использовал слово дисциплина в двух смыслах в пятой главе было показано что благодать дисциплинирует нас оно обозначало духовное воспитание В последующих главах с помощью слова дисциплина я описывал духовную тренировку, за которую мы ответственны сами. Таким образом, Бог дисциплинирует нас, и мы дисциплинируем сами себя. В евреям глава 12 говорится о дисциплине в синодальном переводе наказание, в смысле духовного воспитания со стороны Бога. В данном случае речь идёт об особом элементе воспитания детей. Наказание Евреям глава 12 стихи с 4 по 13 это классический фрагмент Писания, посвящённый данному вопросу. Мы рассмотрим его, начиная с пятого стиха и заканчивая стихом 11. Слова утешения. И забыли утешения, которые предлагается вам как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. «Бьет же всякого сына, которого принимает» Евреем, глава 12, стихи 5 и 6. Автор послания к евреям начал свое наставление и увещевание о дисциплине скорбей со слов утешения. «И забыли утешение, которое предлагается вам как сынам». Утешать кого-то значит стремиться ободрить этого человека или вселить в него мужество. Автор послания говорит, хотел ободрить своих читателей, объяснив смысл тех скорбей или невзгод, с которыми они столкнулись. Для этого он процитировал Притчи, главу 3, стихи 11 и 12. Суть ободрения заключается в том, что Господь дисциплинирует тех, кого он любит. Евреям первого столетия было совершенно понятно, что наказание это признак не суровости отца, а его глубокой обеспокоенности благополучием и зрелостью его детей. Такого же отношения следует придерживаться и нам сегодня. Другими словами, мы должны осознавать, что Божьи дисциплинарные меры, которые постигают нас в виде скорбей или невзгод, это свидетельство Божьей любящей заботы, а не признак его немилости. В пятом и шестом стихе мы предупреждены об ошибочности двух противоположных типов реакции на Божье наказание. Первая из них небрежное или презрительное отношение к Божьему наказанию. А вторая уныние. Нам трудно представить, как можно пренебрегать Божьим наказанием. Однако один из способов проявить пренебрежение не придавать ему особого значения. Мы думаем, что должны просто перетерпеть данное Богом испытание, не считая его чем-то полезным. Мы также пренебрегаем Божьей дисциплиной скорбей, Когда не видим в тех невзгодах, которые встречаются на нашем пути, Божью руку, не признавая, что они посланы Богом, мы склонны относиться к ним как к случайному стечению обстоятельств, которое опять-таки нужно просто перетерпеть и пройти как можно быстрее. Мы не пытаемся понять, какова цель Божьего наказания. Вместо этого мы всецело сосредоточиваемся на поисках способа облегчить свою участь. Тем не менее, Писание говорит нам, что скорби это не случайности. Все они, как и наши так называемые благословения, исходят от Божьей руки. Это истина проходит через всю Библию. Однако я выбрал 4 фрагмента из Книги Кветхева Завета, чтобы напомнить это библейское учение. Смотри на действование Божье, ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым? В одни благополучия, пользуйся благом о в одни несчастья размышляй и то и другое соделал бог для того чтобы человек ничего не мог сказать против него экклесиаст глава 7 стихи 13 и 14 я образую свет и творю тьму делаю мир и произвожу бедствия я господь делаю всё это исая глава 45 стих 7 кто это говорит и то бывает чему господь не повелел быть Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Плач Иеремии, глава 3, стихи 37 и 38. Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Амос, глава 3, стих 6. Некоторые христиане с трудом воспринимают эту истину и даже отрицают ее, поскольку не могут поверить, что за постигающие нас индивидуальные и глобальные бедствия ответственен бог любви тем не менее все эти протесты опровергаются ясным свидетельством писания поэтому нам необходимо признать божью руку во всех скорбях с которыми мы сталкиваемся и не пренебрегать его наказанием другая неверная реакция унывать когда он обличает тебя мы склонны впадать в уныние когда думаем что бог наказывает нас не из любви а потому что гневается на нас Однако в евреям глава 12, стих 6 чётко сказано: Господь кову любит, того наказывает. Я понимаю, что проходя через Божье наказание, обычно бывает нелегко ощутить его любовь, но мы должны верой принять свидетельство Писания. Пуританин Сэмюэл Болтон, годы жизни 1606-1654, отметил: "Во всём, что Бог делает для своего народа, он руководствуется любовью". Основание и сущность Его отношений с нами – любовь, и цель их – тоже любовь, хотя поводом может быть грех. Бог во всем заботится о нашем благе сейчас, желая сделать нас участниками Его святости, и о нашей славе в будущем, желая сделать нас причастниками Его славы. Напомню, что автор евреям хотел утешить нас, и значительная часть этого утешения должна быть от осознания того, Что ни взгоды, с которыми мы сталкиваемся, исходят от Бога, который не только суверенно управляет всеми обстоятельствами нашей жизни, но ещё и любит нас. Он имеет дело с нами только на основании любви. Бог не только суверенный правитель своей вселенной, но ещё и наш небесный отец через Господа Иисуса Христа. Поэтому во времена скорбей не будьте небрежны, отказываясь увидеть в них Божью руку. И не унывайте из-за неспособности увидеть в них божью любовь. В дополнение к наказанию тех, кого он любит, Господь также наказывает всякого сына, которого принимает. Наказание может преследовать одну из двух целей: свершение правосудия или исправление характера. Когда человека осуждённого за преступление отправляют в тюрьму, это наказание ради свершения правосудия. Если же родители наказывают своего ребёнка, то они делают или по крайней мере должны делать это ради исправления его характера. Хотя сегодня под словом наказание мы обычно понимаем физическое воздействие, его библейский смысл, как видим, гораздо шире. Физическое наказание было лишь одним из аспектов общего процесса воспитания детей. При этом любые дисциплинарные меры, включая посылаемые нам за непослушание наказания в виде скорбей, предпринимаются Богом в любви. и ради нашего благополучия. Мы знаем, что родители зачастую наказывают своих детей вовсе не из любви и не ради их благополучия. Нередко отец или мать налагают наказание в порыве гнева или даже из-за греховных страстей вследствие провокационного поведения ребёнка. В таких случаях ни о справедливости, ни об исправлении речи не идёт. У Бога бесспорно нет греховных страстей. Поэтому мы никогда не должны сравнивать его наказание с теми эмоциями, которые мы так часто видим у земных родителей. Бог действительно наказывает для свершения правосудия. Писание гласит «Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью» 2 Фессалоникийцам, глава 1, стих 6 «И мне отмщение я воздам, говорит Господь» Римлянам, глава 12, стих 19 «Им, Тем не менее, в том, что касается верующих, Бог уже совершил правосудие, возложив наше наказание на своего сына на кресте. Христос полностью удовлетворил правосудие Отца, отвратив от нас его гнев. Таким образом, Божье наказание по отношению к нам всегда носит исправительный характер. Оно всегда налагается в любви и ради нашего благополучия. Во времена скорбей Сатана постарается насадить в наш разум мысль о том, что Бог сердится на нас и наказывает нас из гнева. Это ещё один случай, когда нам необходимо проповедовать Евангелие в самом себе. Только Евангелие уверяет нас в том, что наказание за наши грехи уже понесено, а Божье правосудие полностью удовлетворено. Именно Евангелие предоставляет основную часть всеоружия Божьего, с которым мы можем противостоять обвинительным атакам дьявола. Ефесянам, глава 6, стихи с 13 по 17. Терпите всякое наказание. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаётесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны. Евреям, глава 12, стихи 7 и 8. Автор послания к евреям говорит, что мы должны терпеть наказание. Здесь нет никакого определяющего прилагательного. Он не сказал о необходимости терпеть лишь некоторые виды наказания. Поэтому следует понимать, что в Евреям, глава 12, стих 7 и 8 речь идёт о всяком наказании, то есть о любых испытаниях, преследующих дисциплинарной цели. В жизни верующего такого явления как бесцельное страдание просто не существует это не означает что каждое испытание в нашей жизни обязательно связано с каким-то греховным поступком или привычкой речь идёт о том что целью всякого наказания является достижение подобия образу Христа конечно мы зачастую не можем увидеть взаимосвязь между нашей скорбью и божьей целью но для нас Должно быть достаточным понимать, что такую взаимосвязь видит Бог, знающий конечный результат. Можем ли мы сказать, что та или иная скорбь связана с каким-то конкретным грехом в нашей жизни? С уверенностью нет. Однако лично я думаю, что Святой Дух укажет на такую взаимосвязь, если это знание потребуется нам для борьбы с определённым грехом. Если же ничего такого нам в голову не приходит, то мы можем молиться, спрашивая Бога, не хочет ли он чему-то научить нас. Во всём остальном, попытки догадаться, почему Бог допустил в нашу жизнь то или иное испытание, просто тщетны. Процесс освящения через скорби содержит элемент тайны, то есть нашей неспособности увидеть какой-либо смысл в том или ином испытании. Хотя с точки зрения Бога у всякого страдания есть цель, Эта цель зачастую или вернее сказать, обычно от нас скрыта. Апостол Павел написал о божьих путях, как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его. Римлянам глава 11, стих 33. В переводе Нового Завета, сделанном Чарльзом Уильямсоном, мысль Павла выражена ещё убедительнее. Как непостижимо его решение и таинственны его методы божьи пути. бесконечно превосходя пути наши, почти всегда будут оставаться для нас загадкой. Когда мы не в состоянии увидеть в наших обстоятельствах хоть какой-то смысл, нам необходимо обратиться к заверению, данному в Евреям, глава 12, стих 7. «Бог поступает с вами, как с сынами». Помните, что именно Он отвечает за освящение в нашей жизни. Бог точно знает, что Бог работает. какие и насколько сильные скорби сделают нас более похожими на Христа и не допустит в нашу жизнь ничего сверх того, что необходимо для его целей. Терпите всякое наказание. Я не хотел бы слишком упрощать вопрос испытаний, однако не для кого не секрет, что они могут быть разной силы. Некоторые испытания просто сокрушительны, например, смерть близких и травмы, ведущие к инвалидности. На противоположном конце спектра ситуации, которые в действительности не более чем временные неприятности. Например, неожиданный гость в день, когда нужно закончить срочную работу. Все эти обстоятельства и события, как тривиальные, так и серьёзные, Бог использует как средство развития в нас Христова характера. Одно дело соглашаться, например, с тем, что надо развивать плод духа долготерпение, и совсем другое проявлять этот плод причём делать это искренне и от всего сердца в ситуациях когда кто-то по-настоящему испытывает наше терпение однако бог по своему провидению постоянно помещает нас в ситуации требующие послушания или проявления одной из характеристик плода духа если кто-то не знаком с выражением божье провидение то я даю его определение в своей книге можно ли в беде положиться на бога оно звучит так постоянная Божья забота о Его творении и Его абсолютное правление над всем сущим ради Его собственной славы и блага Его народа. Единственный способ сформировать в нас подобие Христу – это горнила реальной жизни, и именно Бог режиссирует и регулирует те особые обстоятельства, которые необходимы каждому из нас. Подчинение дисциплине Притом если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться от судухов, чтобы жить? Евреям, глава 12, стих 9. Для того, чтобы извлечь из дисциплины скорбей максимум пользы, нам необходимо подчиниться ей. Автор Евреям напоминает, что в человеческой семье дети почитают отца, который дисциплинирует их. Конечно, это может быть трудно увидеть в семьях где отцы наказывают из-за эгоистических соображений, в гневе или из-за нетерпения, не заботясь о благополучии ребенка. Но в своей параллели между наказанием со стороны земных родителей и Божьим наказанием автор послания подразумевает нормальный образец отцовства. «Мне посчастливилось иметь отца, который старался следовать библейским принципам воспитания. Я знал, что он любит меня, но я также и знал, Что он не будет мириться с моим плохим поведением. Отец наказывал меня решительно, но по-доброму. Он дисциплинировал меня для моего же блага, и я уважал его дисциплину даже будучи ребёнком, и тем более я признателен ему сейчас, в зрелом возрасте. Итак, мысль автора послания к евреям ясна. Если мы считались дисциплинарными мерами своих отцов, то насколько же охотнее мы должны подчиниться Божьей дисциплине? Меры наших отцов были в лучшем случае несовершенны, как по мотивации, так и по реализации. Однако Божья дисциплина совершенно и в точности соответствует нашим нуждам. Как же мы ей подчиняемся? В негативном смысле, не злясь на Бога и не обвиняя его в несправедливости, когда в нашей жизни возникают очень трудные обстоятельства. Мне следовало бы здесь вместо не злясь написать, недолго злясь, с оглядкой на нашу обычную первую кратковременную реакцию по отношению к Богу на тяжелые обстоятельства. Однако, думаю, даже кратковременный гнев на Бога – это грех, в котором нам необходимо покаяться. Хотя такой гнев всего лишь эмоциональная реакция, он все равно является обвинением в адрес Бога в том, что он несправедлив. А это, несомненно, грех. Ситуация куда более серьезна, Если чей-то гнев по отношению к Богу длится месяцы и даже годы, такая позиция равнозначна ропоту против Бога и по сути представляет собой бунт. Вот это уж точно неподчинение нашему небесному Отцу. В позитивном смысле мы подчиняемся Божьей дисциплине, принимая все испытания как исходящие из его любящей руки для нашего блага. Это означает, что нашей первой реакцией должны быть смиренное подчинение и доверие. Как сказал апостол Петр, «Смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время». 1 Петра, глава 5, стих 6. Мы должны подчиниться Божьим замыслам относительно нас, зная, что в нашем характере есть еще много такого, что нуждается в совершенствовании. Мы должны уповать на Бога, веря в Его бесконечную мудрость и в то, что Он в точности знает, что Какие именно и насколько сильны скорби нам необходимы для реализации его намерений? Джон Оуэн отметил, что подчинение отцу нашего духа означает согласие с его суверенным правом поступать с нами так, как он хочет, поскольку мы принадлежим ему. Отказ от своей воли, признание его праведности и мудрости во всех его планах для нас, осознание его заботы и любви, с надлежащим пониманием конечной цели его наказания усердное осуществление его намерений и воли или того, к чему он как-то по-особому призывает нас в данный момент ограждение души от истощения и упадка через сохранение веры полное согласие с его волей в отношении характера, времени и продолжительности наших злоключений я решил процитировать это пространное определение Овона Потому что оно исчерпывающе описывает то отношение к скорбям и реакцию на них, которые нам необходимо развивать. Рекомендую вам перечитать эту цитату несколько раз, пока вы полностью не усвоите всё, что в ней сказано. Подчинение Божьей дисциплине не означает, что мы должны перестать молиться об избавлении от трудностей или остановиться в поисках законных способов обрести облегчение. Иногда Божья цель развить нашу веру. Поэтому он помещает нас в стеснённые обстоятельства, чтобы мы могли взирать на него и видеть его избавление. Укрепление нашей веры важный аспект дисциплины. Самое главное это наше отношение. Мы можем усердно молиться Богу об избавлении и в то же время быть покорными ему в отношении исхода дела. Самый лучший пример такого подхода Иисус, молящийся в ночь перед распятием. Отче мой,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 доставляет мирный плод праведности. Евреям глава 12, стихи 10 и 11. Автор послания к евреям противопоставляет ограниченную мудрость земных родителей в воспитании детей и безграничную, не допускающую ошибок, мудрость Бога. Даже самые лучшие родители могут воспитывать своих детей только так, как они считают правильным. Их суждения могут быть ошибочными. А поступки порой непоследовательными из-за частую обусловленными сиюминутными порывами. Как принято говорить, им приходится учиться на собственных ошибках. Каждый, кто пытался воспитать детей благочестивыми и ответственными, понимает, что иногда родители просто не знают, как правильно дисциплинировать ребёнка и насколько строго его наказывать. Однако Бог всегда наказывает нас для нашего блага. Он знает, что является наилучшим для каждого из нас. Ему не нужно спорить с самим собой о том, что для нас наиболее приемлемо. Бог просто знает в совершенстве природу, силу и продолжительность скорбей, которые лучше всего послужат его цели сделать нас участниками его святости. Он никогда не допустит больше страданий, чем это необходимо для осуществления его намерений. В книге «Плач Еремии», глава 3, стих 33, эта мысль высказана так. «Ибо он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих». Напомним, что в «Евреям» глава 12, стих 10 сказано, что Бог наказывает нас для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Обратите внимание, что автор послания приравнивает наше благо к возрастанию в святости. Апостол Павел говорит, также сказал нечто подобное притом знаем что любящим бога призванным по его изволению всё содействует ко благу ибо кого он предузнал тем и предопределил быть подобными образу сына своего римлянам глава 8 стихи 28 29 выражение быть подобными образу христа и иметь участие в божьей святости равнозначны это наивысшее благо к которому может стремиться верующий. Во всех скорбях и страданиях, которые мы переживаем в этой жизни, есть божий замысел. В нашей жизни не существует таких понятий, как случайность или стечение обстоятельств. Смысл всех переживаемых нами страданий приблизить нас к цели. Будьте святы, как он свят. Автор послания говорит: всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, О печали, скорби приходят в самом разнообразном виде: серьёзная болезнь или травма, смерть близкого человека, безработица, всевозможные разочарования и унижения. Все эти беды причиняют страдания, но они необходимы для осуществления своей цели отсечения от нашей жизни всего нечистого, чтобы мог сформироваться воистину святой характер. Мы должны согласиться со страданиями, Одна женщина как-то поведала мне о скорбях, с которыми столкнулась её семья. В завершении рассказа она натянуто улыбнулась и сказала: "Но мы победители". Очевидно, эта женщина думала, что верующие не должны соглашаться со страданиями. Тем не менее, автор евреям был честен. Он сказал, что дисциплина скорбей причиняет боль, однако позже наказание доставляет мирный плод праведности. плот праведности это по сути синоним участия в божьей святости таким образом наказание это одно из основных средств используемых богом для того чтобы сделать нас святыми дорога к святости вымощена скорбями если мы хотим быть святыми то должны быть готовы к тому что бог будет дисциплинировать нас посредством страданий и разочарований которые он приведёт или допустит в нашу жизнь Дисциплина скорбей также доставляет мир тем, кто был научен через неё. Использованное здесь слово научен это тот самый термин из мира спорта, который Павел применил в первом послании Тимофею, главе 4, стихе 7. Как отметил Филип Хьюз, описывая производимый плод как мирный, автор евреям использует всю ту же метафору со спортивным состязанием, поскольку это прилагательное указывает на отдых и покой, который испытывает спортсмен-победитель по окончании соревнования. Хью здесь говорит о покое, который приходит к верующему в момент, когда мы покидаем этот мир, чтобы быть с Господом. Однако мы можем переживать покой и при земной жизни. Он принадлежит тем, кто научился проходить скорби, воспринимая их как свидетельство присутствия отцовской руки Бога, стремящейся усовершенствовать нас в святости эту мысль хорошо выразил в одной из своих книг Фредерик Брюс человек принимающий наказание из божьей руки как нечто предусмотренное его небесным отцом для его же блага не будет роптать и бунтовать он смиряет и успокаивает душу свою псалом 130 стих 2 создавая тем самым благоприятную почву для развития праведной жизни и чувствительный к Божьей воле, предназначенные для славы. Мы не знаем точно, какой мир имел в виду автор послания к евреям. Достигаемый вместе со зрелостью преземной жизни, интерпретация Брюсса, или тот покой, который в конце концов приходит к верующему в вечности, понимание Хьюза. Как бы там ни было, обе точки зрения соответствуют Писанию. В отношении земной жизни Павел отметил, что скорби производят терпение, которое в свою очередь формирует характер. Римлянам глава 5, стихи 3 и 4. Аяков сказал, что испытание нашей веры производит терпение, ведущее к зрелости. Иакова глава 1, стихи со второго по пятый. Впрочем, наша главная надежда это не зрелость характера в земной жизни, каким бы это ни было важно. а его совершенство в вечности. Апостол Иоанн сказал, «Когда откроется, будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть». 1 Иоанна, глава 3, стих 2. Процесс преображения в его образ, зачастую очень болезненный, наконец завершится. Мы полностью обретем подобие Господу нашему, Иисусу Христу. Заглядывая вперед в это время, Павел сказал, «Подобие, Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Римлянам, глава 8, стих 18. Размышляя над сказанным Павлом, я представляю себе старые весы. На одну их чашу Павел помещает все наши страдания, всю боль и разочарование, все наши скорби, какого бы характера они ни были и откуда бы ни исходили. Само собой Весы сразу же резко склоняются на одну сторону. Но затем Павел помещает на другую чашу славу, которая откроется в нас, и мы ожидаем, что весы придут в относительное равновесие. Однако этого не происходит. Вместо этого чаша славы полностью перевешивает чашу испытаний. Как сказал Павел, наши страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которую мы будем переживать в вечности.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 И опять мы видим, что чаша вечной славы в безмерном преизбытке перевешивает чашу наших земных страданий. Никто не говорит, что наши сиюминутные испытания не болезненны. В евреям глава 12, стих 11 мы увидели, что они несомненно причиняют боль, и каждый из нас в той или иной степени пережил это на собственном опыте. Ни что из сказанного в этой главе не направлено на преуменьшение страданий. и тяжести наших скорбей. Однако нам необходимо научиться взирать верой дальше сиюминутной боли на вечную славу, которая откроется в нас. Помните, Бог наказывает нас, но он также и прославит нас. Итак, дисциплина скорбей дана нам Богом как средство освящения. Наша роль в этой дисциплине подчиниться ей и согласиться со всем, что может совершать Бог. Даже если нам непонятен смысл каких-то конкретных испытаний. Поступив так, со временем мы увидим, как в нашей жизни проявляется плод Духа. Жизнь по благодати Принять дисциплину скорбей нам помогает умение жить по благодати, а не на основании дел. Прежде всего, мы осознаем, что Божьи дисциплинарные меры вызваны не нашим плохим поведением, а наоборот, тем, что мы не можем. что он любит нас. Мы также научены принимать любые обстоятельства, поскольку знаем, что какими бы тяжёлыми они ни были, это всё равно гораздо лучше того, что мы заслуживаем. Никто из нас не хочет получить от Бога то, что мы действительно заслуживаем, потому что это только вечное осуждение. Другими словами, мы научены не задавать вопрос: "Почему это со мной происходит?", подразумевая при этом, что я сделал Чем заслужил такое плохое обращение со стороны Бога? Наконец мы, как и апостол Павел, с его жалом воплоти, научены, что для нас достаточно Божьей благодати. 2 Коринфянам, глава 12, стих 9. Сколь трудными и разочаровывающими ни были бы наши обстоятельства. То есть способствующая Божья благодать даст нам необходимую внутреннюю духовную силу, чтобы мы могли перенести страдания и нести. и пережить невзгоды до того времени, когда увидим полученный в результате мирный плод праведности. Итак, благодать и дисциплина, как Божья дисциплина по отношению к нам, так и наша собственная самодисциплина ничуть не противоречат друг другу. Наоборот, они неразрывно связаны в Божьей программе освящения. Божья дисциплина бесспорно основана на благодати. Это наша проблема, что мы не можем увидеть взаимосвязь между благодатью и дисциплиной, и именно нам необходимо над этим работать. Вспомните временную диаграмму, представленную в первой главе. Она иллюстрировала наше типичное представление о том, что Евангелие предназначено для неверующих, а ученичество – обязанность верующих. Такое разделение зачастую приводит к построению отношений с Богом на основании поведения и дел. а также попытки достичь святости своими силами тем не менее библейское послание гласит что евангелие необходимо христианам точно так же как и неверующим нам надо основывать обязанности ученичества на евангелии что ведёт к построению отношений с богом через христа и стремлению к святости силой святого духа в результате так называемые обязанности ученичества начинают доставлять радость и удовольствие, даже несмотря на то, что они требуют решительных усилий. Поэтому научитесь ежедневно проповедовать Евангелие самим себе и продолжайте становиться такими же святыми, как Бог, радуясь и укрепляясь от осознания того, что ваши грехи прощены, а господство греха разрушено.